Глава 29. Важный день. Оставшиеся три месяца подходили к концу, пока до церемонии совершеннолетия не остался всего один месяц. В чистой комнате Силаян ты посмотрел на зеленую жидкость в деревянной лохании. Это был последний оставшийся эликсир духовных основ. По достижении высокого уровня ранга «Новичок» преодолеть оставшиеся этапы становится невероятно трудно. Сио-Ян все еще находился на седьмом этапе, несмотря на пренепрерывную тренировку в течение прошлых трех месяцев. Чувство прорыва к восьмому этапу все никак не проходило. Некоторое время, тараясь на лоханку как дурак, Сеоян наконец фокусировал свой взгляд и покачал головой. Следует ли мне использовать этот последний эликсир духовных основ, чтобы добраться до восьмого этапа? Медленно распрямив Оцепеневшее тело, Силайан, как ни странно, не стал тренироваться. Вместо этого, он вынул из своего шкафа черную одежду. За месяц до церемонии совершеннолетия, все участники церемонии должны были пройти испытания. Тест должен был отсеять тех, чей уровень развития дауки не был достаточно высок. Тем, кто был на седьмом этапе ранга «Новичок» и выше, давали шанс войти в павильон дауки. Чтобы после завершения церемонии, совершеннолетия отыскать способность дауки. С другой стороны, те, кто не достиг седьмого этапа, потеряют этот шанс, им после церемонии будут сосланы в поместье клана. Если они не показывали исключительного таланта или храбрости, у них не было ни шанса стать частью внутреннего круга клана Сяла. Сразу после того, как он оделся, послышался легкий стук в дверь так так. Сиоян Гиге, ты там? Услышав высокий голос девушки, Сиоян вздрогнул. Он быстро застегнул свою одежду и спрятал деревянную лоханку в углу. Проверив все ли в порядке, он, пританцовывая, подошел к двери и открыл дверь. Когда дверь открылась, теплый солнечный свет осветил его фигуру так, что Сиоян в черной одежде казался особенно энергичным. За дверью. Терпеливо ждала молодая девушка, одетая в легкое освежающее зеленое платье с поясом и с фиолетовой ткани. Глядя на девушку за порогом, Сиоян был потрясен и долгое время не мог прийти в себя. Наконец, взяв себе в руки, он сказал: Я думал, что передо мной богиня, с с небес. Но присмотревшись поближе, я понял, что это Дэй Эр. Услышав насмешливый комплимент Сио Яна, живые глаза Дэй Эр моргнули а её маленький рот изогнулся в улыбке. Однако, судя по ее бровям, которые приняли форму полумесяца, можно было точно сказать, что она была счастлива. Со счастливым блеском в глазах, др подняла тонкий подбородок и начала изучать молодого человека перед собой. После года тренировок Сиояна он заметно повзрослел, а на его юном и правильном лице появился намек на мужской шарм. После длительного периода жестких тренировок, Его тело обросло мышцами, и даже при том, что он был в черной рубашке, его фигура, казалось, излучала энергию. Выйдя из комнаты и закрыв дверь, Силаян наконец увидел онемевшую Дайэр, которая даже не мигала, когда смотрела на него. Запутанный Силаян смотрел в себя и спросил. «Со мной что-то не так?» Ее красивое лицо зарумянилось. Девушка быстро отвела взгляд и умнулась. «Пошли, Силу Ян Гиге. Сегодня предварительное испытание перед церемонией совершеннолетия. Ты готов?» Пришурившись, Сеоян пожал плечами, а лицо приняло гордое выражение. Его руки медленно сжались кулаки, и он сказал Звание калеке. Сегодня я возвращу его тем, кто мне его дал». Глядя на уверенного Силу яна Д.Р. тоже кивнула «Я верю в тебя, Силаян Гиге». «Конечно. Ты веришь в меня?» Ты, вероятно, уже оценила мой уровень развития, беспомощно сказал Сио Смотря на подавленного Сиояна, Дейр слабо кивнул головой и быстро ответила. Добраться с третьего этапа до седьмого меньше, чем за год. Даже талант Дэйэр гораздо меньше по сравнению с твоим Сео Ян -Гиги. Хорошо, давай уже пойдем. Сиоян коснулся своего носа и нежно погладил Дейр по голове. Наблюдая за совершенно иной спиной Силу яна без печали и одиночества из прошлого, Д.Р. улыбнулась и пробормотала. «Сио Янгиге, я знала, что ты вернешь свое уважение и честь!» На тренировочной площадке ждали по крайней мере 100 мальчиков и девочек. Их болтовня походила на низкий рев, который распространяется довольно далеко. В середине площадки находился огромный черный камень, который был тестирующим камнем. Из-за высокой цены... Таким артефактом водили только довольно могущественные кланы. Рядом с камнем стоял тот же самый безразличный экзаменатор, что и год назад. На приподнятой ложе слева от тренировочного поля находились наиболее влиятельные члены клана. В середине же был глава клана Селожан, окруженный тремя старейшинами. Внутри площадки были собраны все испытуемые те, кто на предыдущем испытании показал хорошие результаты, не демонстрировали на своих лицах особого напряжения, в то время как те, у которых не было большого таланта, стояли с испуганными лицами. Села жан с мрачным лицом рассматривал людей на тренировочной площадке и вздыхал. Эх, сможешь ли ты пройти испытание? Глава, уже время, почему Села Яна до сих пор нет? Нахмурив брови, спросил второй старейшина. Селожан косо на него посмотрел и сказал. «Еще не время, к чему спешить? Второй старейшина, которого я знаю, не является таким торопыгой». Оперевергая слова Селожана, второй старейшина с неприятной гримасой на лице холодно парировал. «Даже если вы дали ему тот эликсир духовных основ, невозможно добраться до седьмого этапа ранга новичок за один месяц». «Вы должны прекратить надеяться на некое чудо!» Услышав это, лицо Селожана вспыхнуло от гнева. Он сильно переживал об этом, и вторую старейшина поразил его в уязвимое место. Когда он уже хотел ответить на слова старейшины, справа со стороны испытуемых послышался громкий ропот. Посмотрев на источник Сума, селажан увидел две тени, медленно приближающихся к тренировочной площадке. Их походка была спокойной и неторопливой. Как будто их ничуть не волновало сегодняшнее испытание. Прищурившись, он разголел рогкую улыбку на лице молодого человека, одетого в черную одежду. Силожан сам не знал почему, но он внезапно почувствовал себя намного лучше.